Только пусть им не будет на том свете счастья. О, мир Что это за корыстный народ? И между нами таких нет. 50 червонцев я дал каждому, а Левентарю — хорошо. Веди меня к нему, — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.